Трудная осень. Сезон в сентябре 65-го сразу начинается с больших неприятностей. За неделю до его открытия арестован Андрей Донатович Синявский, обвиненный в том, что опубликовал на Западе вольнодумную прозу под псевдонимом Абрам Терц. Кстати, при обыске потом конфисковали у него массу пленок с песнями и устными рассказами Высоцкого. В Центральном комитете КПСС идет работа по подготовке судилища над Синявским и другим п о д р ы в а т е л е м устоев Юлием Даниэлем, также печатавшимся за границей. С небывалой силой возросла идеологическая бдительность, и сдача спектакля «Павшие и живые» оборачивается длительной мукой. Приходится в угоду дураломным чиновникам резать по-живому, отказываться от удачных сцен. Некоторые эпизоды были заведомо обречены, например, когда Шацкая и Высоцкий выходят с гитарами и поют стихотворение Ольги Бергольц, к которому Высоцкий сочинил несложную мелодию «На собрании целый день сидела, все голосовала, все лгала». Ну, это, может быть, Любимов уже изначально имел в виду отдать ж и в о г л о т о м на съедение. Но п о г о р е л о еще и новелла о военном прозаике Эммануиле Казакевиче, где Высоцкий довольно эффектно изображал бюрократа-КГБшника. Он выходил на сцену, держа в руках стол, от которого этот персонаж неотделим – Произносил текст с неотразимым украинским акцентом, и все просто падали. Такая веселая импровизация, смех в неожиданной и вполне серьезной ситуации — это очень по-тагански и очень по-высоцки. Тут не скажешь точно, кто на кого больше повлиял, он на театр или театр на него. Но сейчас, в данный момент, не до смеха. И у театра, и у него сильнейшая депрессия со всеми вытекающими последствиями. 3 октября на месткоме обсуждается недопустимое поведение артистов Высоцкого и Кошмана, а 15-го, после недельного самовольного выезда Высоцкого на съемки в Белоруссию, новое собрание с той же повесткой дня. Вносится предложение выгнать из театра обоих. Приходится давать честное слово, больше не повториться. На таком фронте он участвует в премьере «Павших и живых» 4 ноября, а через 10 дней его укладывают в Соловьевскую больницу на, так сказать, добровольно-принудительное лечение. Там он приходит понемногу в себя, читает разные книги, наблюдает натуральных психов и ездит оттуда с о п р о в о ж д е н и е врача на спектакли, в которых занят. 6 декабря выходит из больницы и прямо на 10 дней. Но работа есть работа, и она всегда подбрасывает что-то новое, помогает не зацикливаться на неприятностях. Любимов уже взялся за брехтовскую жизнь Галилея и расчетливо п о с е л кое-у кого в душе надежду на получение главной роли. Репетируется и «Самоубийца Эрдмана», где роль Колобушкина пока напополам у Буслаева и Высоцкого. Когда-то эту пьесу запретили в Театре Мейерхольда, да и по нынешним временам это абсолютное не проханже, но шеф считает, что иногда надо идти на пролом. Если сам себя начнешь заранее ограничивать, сокращать по их вкусу, пригибаться, поджиматься, не заметишь, как в такого же карлика, как они, превратишься. С Эрдманом общаться сплошное удовольствие, уникальное сочетание юмора и серьезности. Человека крепко жизнь потрепала, но в главном он уцелел. У него не а м б и ц и и не ф а н а б е р и е а достоинство. Это совершенно особенная вещь, поскольку такие люди и за другими право на достоинство признают. Сначала всегда доброжелательное доверие, но если ты это доверие не оправдал, смельчил в чем-то, то нет уж такого к тебе расположения. А когда кто-то заносится, то о нем Николай Робертович вдруг так неожиданно сказанет, как будто даже в третьем лице. Полковник был близорук и поэтому часто принимал себя за генерала. или еще что-нибудь в этом роде, можешь относить к себе, можешь нет, это уж твое дело. Я понимаю, как сочиняет Акуджава, как пишет Галич, но вот как Высоцкий работает, я, профессионал, понять не могу. Интересно было бы поближе познакомиться, послушать его. Эти слова Эрдмана передает ему Любимов, после чего, естественно, они встречаются втроем за песнями. Есть, однако же, еще предположение, что реплика звучала иначе. Ты знаешь, Юра, как работали Маяковский и Серёжа? Я понимаю, но откуда это берётся у Володи Высоцкого? Как он это делает, я понять не могу. Так ему передавал один свидетель разговора, с точностью воспроизводя заикание Николая Робертовича. Ей-богу, вариант с Маяковским и Есениным достовернее смотрится. Потому что Булат — это более-менее понятно, а Галич совсем из другой оперы. Но не будешь же шефа спрашивать? А Эрдман многое вспоминает, слушая песни, еще кое с кем его сравнивает. «Не с честь в году нам колесниц, что траурные влекутся к л я ч и й да нынче на самоубийц у смерти редкая удача». Прочитал и спрашивает, «Разве это не ваше?» Остается только ответить, «Конечно, мое. У меня многие тащат». Он юмор понял и говорит, «Ладно, открою карты. Это Вадима Шершеневича стихи «Страшный год». Насколько я помню, он нигде не печатался, но между настоящими поэтами существует особый вид связи — сверхчувственная небесная почта. Шершеневич искал такую жесткую интонацию, выстраивал сцепление слов, бьющих прямо по нервам, а вам эта уникальная интонация дана изначально. Не теряйте ее, не сдавайтесь, не сбивайтесь на сладенькие напевы». После возвращения из Ялты, где туровский фильм все еще доделывается, неожиданное известие – Губенко уходит в г и к учиться на режиссера. У Высоцкого по этой причине сразу два г о д а Керенский в «Десяти днях» роль клоунадная, акробатическая, с состоянием на плечах и прочими кульбитами, и Чаплин Гитлер в «Павших и живых» в новелле «Диктатор-завоеватель» роль-перевертыш «Двуликий Янус». Эта сдвоенная фигура, по сути, все человечество символизирует. Добро и зло, разум и безумие, артистизм и бесноватность. Веня смехов ему прямо на глазах у зрителей р и с у ю т усы и челку, и готов, шикль грубер. А пока он громогласно вещает, забудьте слова «гуманизм», «право», «культура». По двум боковым дорогам спускаются четверо фашистов с закатанными рукавами и пением «Солдат всегда здоров, солдат на все готов». Знакомый текст. Кажется, из алкогольной неволи выбрался окончательно. Хотя зарекалась в о р о н а не каркать, но хочется верить. Про больницу уже думается и пишется весело. Сказал себе я, брось писать, но руки сами просятся. Ох, мама моя родная, друзья любимые, лежу в палате, косится, не сплю, боюсь наброситься, ведь рядом психи тихие, неизлечимые. Это еще, так сказать, юмор, а дальше пойдет и сатира. Дурдом же не просто медицинское учреждение, это метафора нашей жизни з а м е ч а т е л ь н о Куда там Достоевскому с записками известными увидел бы п о к о й н и к как бьют, обдверил бы, и рассказать бы Гоголю про нашу жизнь у б о г у ей-богу, этот Гоголь бы нам не поверил бы».